Глава двадцатая. Быстро. Просто. Молодёжно. Дамы и господа, мы рады приветствовать вас на арене стадиона «Мельница». Это лучшее место, чтобы вы могли развлечь себя и ваших близких. И сегодня мы подготовили для вас нечто такое, от чего у вас волосы станут дыбом. Гости, которые не так часто заглядывают в нашу суровую страну, гости, которые прибыли издалека только для того, чтобы вы, уважаемая публика, могли наблюдать за столь чудесным представлением. Надеюсь, ни для кого не секрет, что у нас сегодня отборочные бои, но также перед началом основного действия мы подготовили для вас минутку. Мне мой помощник сообщает, а. Все, валяй уже отсюда. Да, уважаемые дамы и господа, сегодня у вас будет просто уникальная возможность увидеть два очень внимательных боя. Настолько, что даже ярлы посетили наши мероприятия. Уверяю вас, такого вы не видели. С вами, как всегда, Дмитрий Ногин». А теперь позвольте представить вам тех, кто сегодня будет сражаться в гостевых поединках. Их соперники под стать им. Чемпионы прошлых лет. Да, именно так. Хлопайте, кричите. Вы сами все поняли. Кто же эти смельчаки или глупцы? Под кого подобрали наших чемпионов? Вот и они, встречайте! Представители Российской империи, Осидора Дункан и Михаил Кузнецов. Именно с ними прибыла царевна Романова. Она выказала желание сражаться, но в последний момент по неизвестной причине отменила бой. И теперь придется выкручиваться кому-то из ее товарищей. Но это еще не все. Мне сообщили, что Александр сенин тоже отказался. Что это за истребитель такой? Уважаемые зрители, струсил. Это недоразумение считают сильнейшим магом Империи? Не смешите. Что-то мне подсказывает, что оставшиеся два бойца примерно того же уровня. Простите. Что? Да. <связанных> да. Но не будем раньше времени делать выводы. Все же это гости нашей Империи. А вот и они. Вы посмотрите. М да, Скупывы на аплодисменты, уважаемые зрители. Что ж, тогда позвольте представить наших чемпионов. Бойцов, которые смогли победить в прошлых турнирах. Тех, о ком уже слагают легенды Валхалия. Первым выходит спал разрушитель За ним Фроди задумчивый. Далее любимец публики Олаф Розовый и замыкает четверку чемпионов победитель последнего турнира Клаус Санта. Напомню, что все победители — это амнистированные заключенные, которые должны были отправиться на смертную казнь, и не зря. На их счету суммарно около тысячи смертей. Это настоящие профессионалы в деле умерщвления врага. И если вы подумали, что от их рук погибали только женщины и дети, то вы ошибаетесь. Были по-настоящему сильные бойцы, и сегодня они подтвердят свои навыки. Сейчас мы проведем жеребьевку среди гостей, хотя смысла в этом особого нет». так как наши чемпионы в равной степени сильны. «О, что это? Наши гости о чем-то спорят. Что же, не хотят сражаться? Или тут иные причины? Что они делают? Что это за странный ритуал? Они трясут кулаками и...» Михаил Кузнецов показывает два пальца Айсидора на открытую ладонь. «Это какая-то стратегия?» Тактика? Местный обряд? А я пока напомню вам правила. Наши гости должны сразиться против чемпионов арены. И не просто сразиться. В живых останется только один. Правил нет. Вообще. Только бой один на один. Так, кажется, наши гости закончили странные кулачные игрища. Судя по недовольному выражению Дункан, Михаил Кузнецов выбирает соперников. И первым его противником будет Олаф Розовый. Ха, вы только посмотрите, как недоволен Кузнецов. Что, уже страшно? Следующий противник, если, конечно, наш гость останется жив, будет испан разрушитель «Ах, не завидую я этому молодому парню!» «Разрушитель любит использовать грязные приемы. Например, выколоть глаза сопернику для него, раз плюнуть. Теперь очередь Осидоры Дункан. Но что такое?» «Кузнецов Михаил в третий раз тянет бумажку. Вот это уверенность в себе! Вот это боевой дух!» Такая храбрость достойна воина. Возможно, стоит немного поменять отношение к российским гостям. И последним соперником, так как больше нельзя, будет Фроди задумчивый. Вот это да! Вот это коктейль! Фроди реально задумался над тем, дойдет ли до него очередь или нет. ну и нашей единственной даме остается никто иной как чемпион последнего турнира клаус санта многие считают его одним из сильнейших ну что же мы это сейчас и узнаем ведь их поединок будет первым пока остальные участники покидают арену выходит судья который непонятно зачем нужен если бой идет до смерти одного из бойцов «Ах да, чтобы дать начало боя!» Судя по выражению лица Дункан, она не очень довольна. «Должен отметить девушка в неплохой физической форме». «Да, дорогие мои, она способна покорить сердца многих. Жаль, что, скорее всего, это последние минуты ее жизни». «Итак, судья объявил начало боя». Клаус немедленно активировал свой посох. Вторым оружием он выбрал длинный кнут. Все мы помним, как на прошлом турнире он разрубил одного из соперников напополам. А я помню. Но Дункан словно не обращает на него никакого внимания и что-то бормочет себе под нос. «Похоже, наш смелый боец не собирается жалеть хрупкую девушку». Он делает первые удары но но она уворачивается и быстро сокращает дистанцию. Кажется, нас ждёт невероятная схватка. Все мы знаем, как Клаус силён в ближнем... Э? Что? Что сейчас произошло? Мне показалось, оператор, отмонтай назад. Что за чертовщина? Дункан Асидора одним рывком отрубила голову бывшему чемпиону. «Нет, погодите! Ещё раз! Невероятно! Что за скорость?» «Дамы и господа, гость доказал своё право быть нашим гостем. Она допускается к ярлам. Что за бой? Нет, ну вы видели, видели?» «Ах, чувствую, нарезки этого боя будут долго крутить по ТВ. А теперь попрошу минутку тишины». Мы приступаем к следующей схватке. На сцену выходит Михаил Кузнецов. Ах, он просит микрофон. Что ж, давайте послушаем, что он нам скажет. Уважаемый судья, дорогие зрители, я не хочу тянуть время и мучить вас скучными однообразными боями. Поэтому как вы смотрите на то, чтобы против меня вышли сразу три бойца? А! ха «Вы слышали этого дерзкого пацана?» «Что он себя позволяет?» «Кажется, публика не против?» «Тогда исполним желание пацана, слово толпы, закон». «На сцену выходят три викинга». «Да, не побоюсь назвать их так. Они заслужили это звание. Они выкупили свободу кровью. И теперь в угоду публике и хорошему гонорару Они способны показать себя еще раз. Как жаль, что Александр Есенин отказался от участия. Да и царевна Российской империи тоже. Хотя ей можно, она же девочка. Но что-то мне подсказывает, что бой с Есениным был бы куда красочнее. Да и что может сделать один юнец против трех ветеранов арены? О чем говорить, если изначально его поступок выглядел благородно, но теперь он походит на самоубийство? Глупо, что я могу сказать. А тем временем судья дал отмашку. Бой начался. О, что за меч? Вы только посмотрите. Даже отсюда чувствуется его мощь. Но и наши бравые воины не так просты. Олаф Розова активирует броню и призывает свои взрывные шары. Всё же меня никогда не перестаёт поражать его магия. Они заполняют пространство вокруг противника. Аспан и Фрозе пытаются обойти с двух сторон. Олаф тоже бросается прямо на врага. Ха, Михаил реально думает, что сможет одним ударом пробить броню Олова. Как бы не... «Ой, что это за удар?» «Кажется, Олаф Розовый терпит поражение, и две его половинки тела падают на пол. Теперь понятно, почему у него розовая борода. Кровь тоже розовая. Удивительно! Но что-то мы отвлеклись. Пузыри моментально лопнули и... Э? Что? Погодите. Почему испанцы Фроди упали?» Камеру крупным планом быстрее. У них дырки в головах. Такое возможно? Кажется, я догадался. Вы посмотрите, у нашего гостя питомец. Точно. Это же есть в официальном документе. Совсем вылетело из головы. И у наших покойных участников тоже. Кажется, дамы и господа, поединок закончен. Победил Михаил Кузнецов. Я совру, если скажу, что было неинтересно. Всё же кое-какие эмоции я получил, да и соперников совсем не жалко. Судя по тому, как они раздулись от гордости, когда ведущий упомянул число их жертв, моя совесть не пострадает. Да и выбора никакого. Да, идея с тремя противниками моя, но Дункан никак не хотела мне выступать одного соперника. А мне надо было побыстрее закончить турнир и узнать, что с Есениным. И мне это удалось. Мне не нужен был весь болванчик на арене, поэтому после того, как я нашёл вип-трибуны, отправил несколько деталек туда. И, к моему удивлению... Хотя нет, чему тут удивляться? Царевна же сказала, что кто-то из них причастен к срыву Есенина. На одном из балконов стояли сразу трое пожилых мужчин. Все седобородые, в морщинах, с тросточками, в которых скрывалось по клинку. Они были на одно лицо, если не брать в расчёт одежду и комплекцию. А так одного старика легко спутать с другим. Один разве что худой, как палка, и высокий. второй низкий толстый ну и третий был не ни то ни сё. как даже у меня начался бой, не заговорили Кремент, скажи ты уверен что есенин новый был из игры спросил упитанный старик толстого ох раут ты за кого меня принимаешь план безупречен самодовольно закатив глаза сказал пухлый старик даже если он не сорвется И Дункан его остановит, а если царевна вмешается, это не важно. Он все равно не сможет участвовать в поединке. А если не сможет, то и до нас не доберется. — Да, план хорош, — кивнул высокий товарищ старик. — Спасибо, Луфи, — благодарно кивнул он и в очередной раз поправил пиджак. — Остальное не важно. Если Романова захочет с кем-то из нас побеседовать, то милости просим. на алимни. Мы были у всех на виду. Да и что спрашивать? Эта девка занимает у себя на родине место связующего звена династии с общественностью. Она не Павел, который погряз в политических играх, или Анастасия, любительница интриг. Климент явно воодушевлен, что ему удалось выключить Есенина. «А что, если у них не было цели общаться с Кононгом?» — спросил Луфи. «Да, без разницы», — отмахнулся толстяк Климент. «По крайней мере, Есенину запрещено подходить к нам по закону. Этот непредсказуемый объект способен на все, что угодно». не это то оно да это то оно да кивнул роут но раз он такой непредсказуемый то что мешает ему даже запретом наведаться к нам а зачем ты вправду веришь в то что они прибыли сюда только для того чтобы узнать о резком росте нашей промышленности и общего развития даю голову нач Что они тут за другим?» э царевна?» — поинтересовался Луфи и подошёл ближе к краю балкона. «А мне пришлось сделать вид, что я очень усердно сражаюсь». «Царевна, тоже ставлю голову на отсечение, что она тут просто ради развлечения?» — пожал плечами Климент. «Уж слишком необычное её появление». «Эх, ребята, ребята, что же вы так раскидываетесь своими головами направо и налево?» Все же стоит навестить этих господ. Судя по всему, у них был какой-то план, и они его придерживались. Но подробности не обсуждали. Зачем, когда все и так знают, что к чему? Лишние уши могут услышать, точнее, детальки баллончика». Дальше их разговор ушел в сторону отличного борделя недалеко от стадиона. Так что я стоял по одной детальке болванчика с каждым из этих высокородных господ и постарался побыстрее закончить бой. «Лора, дорогая, я сделал все красиво?» — спросил я, когда уходил с арены под крики беснующейся толпы. «О, да, дорогой, ты заслужил награду!» — улыбнулась она, сверкнув голым задом в не самой приличной позе. «Ты же проследишь за этими эстерпёрами?» «А ты как думаешь?» — хмыкнула она, подплывая ко мне по воздуху. «Но предупреждаю. Хоть они и выглядят как старики в не самой лучшей форме, но поселение... М -м, даже не знаешь, с чем сравнить. В общем, сразу с тремя тебе будет непросто справиться». Я приподнял бровь, и она <свят> тут же исправилась. «Пока тяжело», — хихикнула она. На выходе с арены меня ждала недовольная Дункан. Она реально думала, что сможет победить в камень-ножницы-бумага? Наивная. Замедление времени оказалось очень кстати. Я не стыжусь того, что смухлевал, если это можно так назвать. Все же маленькая ложь облегчила ей жизнь. Хотя сомневаюсь, что Дункан сильно бы напряглась, сражаясь даже со всей четверкой. Но не могу же я позволить себе разделить соперников поровну, Ну, во-первых, она же девчонка. Во-вторых, у нее нет никаких магических способностей. Да, она была очень искусным бойцом, но все же... Хотя... Надо уговорить ее приехать в Киим и сразиться с Асайя «Ну что, доволен?» — пробубнила а она. «А чего ты дуешься?» — удивился я. «Хотела сама помахать мечами?» «Может, и да», — фыркнула она. «Что ж, если ты ещё хочешь со мной вечером прогуляться, то, уверяю, у тебя будет такая возможность». Я хотел добавить, что с моим врождённым везением помахать мечами получится даже не один раз. Но промолчал. «Пусть будет сюрприз». Но не успели мы дойти до комнаты ожидания, как в голове прозвучал встревоженный голос Посейдона. «Михаил, беда!» Судя по тому, что в его голосе отсутствовало обычное спокойствие, мне стало немного тревожно. «Привет, водяной. Что такое?» «Только что Нади позвонила Маша». Он никак не отреагировал на мое обращение. Стало еще тревожнее. «Не тени, говори». Я даже остановился, чтобы сосредоточиться. Дунган удивленно посмотрела на меня. Я сказал, что схожу в туалет. Она пожала руками и ушла. «Валера!» Он потерял сознание. Что? Как? Она должна была вызвать лекаря? Он не помог. Чехов не в городе. Он где-то в районе курил. Надя уже связалась с ним. Он сказал, что никак не может. Поседон был не на шутку, встревожен состоянием своего друга. «Еще бы! Мы, конечно, с ним тоже друзья, но Валера ему как брат». У них куда больше похожих тем в плане разрушения миров и доминирования над остальными. Они вполне могли проболтать часами друг с другом, хвастаясь, кто сколько чего там захватил и рассеял по космосу. Да и скажу от себя, я прикипел к этому голубю, и уж точно не дам ему умереть. Значит, надо что-то решать. Найти тело так быстро я не смогу. Оно должно быть достаточно сильным, чтобы удержать душу этого супермега нагибатора Но согласится ли он стать моим питомцем? Сука! Такой хороший день был испорчен. Что сказал лекарь? Сколько времени? Неделя, — ответил Посейдон. Вот и сроки. Значит, за это время мне кровь из носу надо найти тело. И непростое. а золотое болин в котором душа валеры сможет спокойно существовать ломануться сломя голову у широкого тоже не вариант зная этого пернатого гордеца он мог и послать меня в далёкое пеше положившись на еще одно перерождение вот только лора мне как то сказала что если при первом перерождении он использовал свою силу которая у него была немерено то теперь он просто голубь без крупицы энергии. И что он там сможет сделать, неизвестно. И что с его душой будет тоже. Лора, говоришь, те старики сильны? У меня появился один план, который стоит проверить. Раз уж пошла такая пьянка. Да, но если ты хочешь сделать то, о чем думаешь, то сразу скажу, не получится. Может, Валеру совместить с угольками? Может и совместить, но у нас должна быть альтернатива. Я зашел в комнату отдыха и обратил внимание, что Саша уже давно не спит, но продолжает лежать на коленях у Екатерины и блаженно улыбается. «Поехали домой», — не став долго рассосоливать, сказал я и подхватил шубу царевны с пола. «Тут больше нечего делать». «Мы даже не отметили победу в поединках», — удивилась Романова. — Простите, Ваше Высочество, но некогда, — твёрдо сказал я. — Устал что-то, плечи ломят. Отдохнуть бы. — Как будто тебе не двадцать лет, старик, — пробубнила Дункан. — Эх, хотела посмотреть на примитивные бои, — наигранно вздохнула Екатерина и похлопала ладошкой по лбу Есенина. — Эй, спящая красавица, хватит уже притворяться. — А, ой, Есенин сделал вид, что только что проснулся. «Простите, вспылил». «Ничего», — сказала Сильдора, надевая пуховик. «Погнали в гостиницу. У твоего любимчика плечики болят». «Ну, посмеялись и поехали», — улыбнулся я, помогая царевне надеть её наряд. «Эх, я так и не увидел вас в деле». «Миша», — вздохнула Екатерина. «Кажется, я просила не выкать». «Прости, забываю», — улыбнулся я. Без присмотра нас не отпустили. Приставили охрану и проводили прямо до транспорта. Конечно, менеджеры скакали рядом, вежливо прося остаться, но мы были категорически против. Ведьма, кому-то очень хотелось нас задержать. Жаль, нарушать их планы. Возможно, придётся ещё раз помешать им и убить кое-кого. Обратно мы летели в тишине под тихий шум мотора. Я погрузился в своё хранилище и провёл ревизию. Болванчики на месте. Посейдон тоже. Попросил его связаться через Надю с Машей и спросить, в сознании ли Валера. Если да, то пусть Посейдон с ним поговорит. Мы вернулись в отель, где нас опять ждали вездесущие журналисты. Но в этот раз мы были не так благосклонно настроены на беседу, поэтому проигнорировали всех и прошли к лифту. «Я зайду через час», — сказал я Дункан, когда мы вышли в коридор. «Хорошо», — кивнула она. у, -у, -у на свидание!» — прикрыв рот ладошкой и захихикал Есенин. После его срыва он вел себя немного по-детски, хотя, наверное, ничего страшного. «Если хочешь, пошли с нами», — предложил я, пожав плечами. «Не жалко». Вот только Дункан слегка нахмурил обровки. «Не, я полежу, посмотрю телевизор», — отмахнулся он. «Катя, прости, но тебе не предлагаю», — извинился я. «Ничего, мне лучше тоже в номере отдохнуть. Принесите мне какой-нибудь десерт». Договорились. Мы разошлись по комнатам. «Миша, тут кто-то был», — сказала Лора, как только мы оказались в номере. «Где кицуня Я прошёл в номер и обошёл всё, но Лисенка не было. «Смотри». Лора появилась рядом с кроватью. На не лежала записка и маленький шлем. Если хотите увидеть вашего зверя, не делайте глупостей. Завтра в 10.00 в ресторане при гостинице. «Миша», — Лора тоже прочитала записку и теперь смотрела на меня, трясясь от ярости. «Мы же убьем их!» И она выхватила бумажку у меня из рук, и она сгорела в ее пальцах.